Глава 16 Настя. Я молчу. Только смотрю на Евгения, а у самой в голове пусто. Ни одной толковой мысли, кроме желания сбежать. Затравленно оглядываюсь по сторонам, к нашему столу подходят остальные гости, рассаживаются, а затем Тамада берёт слово. Отворачиваюсь и делаю вид, что очень увлечена тем, что происходит там, на импровизированной сцене, Но сама-то чувствую, как Лаврентьев сверлит меня своим взглядом. Мама знала? Знала ли она, что он будет здесь? ведущий объявляет первый танец молодых, и, конечно же, внимание всех гостей приковано к Мише с Соней. Глядя на них, я даже забываю про Лаврентьева. Так красиво они смотрятся. В моей фантазии и у меня будет именно такая свадьба когда я буду в белом платье, а мой любимый так же красив, как брат, так же мужественен, сдержан и при этом будет смотреть на меня совсем как... На этом месте обрываю свои ненужные фантазии. Нет, нельзя. Да, Настя. Что? Поворачиваюсь к соседке справа. Это женщина в возрасте. Я говорю, очень красивая пара. Конечно, красивая. Соглашаюсь и намеренно не смотрю в сторону Евгения. Как же мне выдержать весь вечер вот так, у него под прицелом? Время тянется, словно резина. Наш стол находится от стола новобрачных довольно далеко, а программа мероприятия, как назло, весьма активная. С тоской кошусь в сторону Миши, гадая, мог ли он быть в курсе того, что, во-первых, Лаврентьев будет здесь, а, во-вторых, что мы ещё и за одним столом окажемся. Но, конечно же, я не пойду такое спрашивать. Не хочу портить ему праздник. Да и вообще... Настя, как насчёт танца? Совсем рядом раздаётся голос этого навязчивого человека. Невольно отшатываюсь в другую сторону и хмуро смотрю на него. Я не танцую. Почему? Сейчас как раз объявили музыкальную паузу. Я так сильно загрузилась своими мыслями, что упустила этот момент. Так ещё и Миша с Соней тоже в зале не оказывается. Мне надо отойти по делам. Вежливо улыбаюсь и, встав из-за стола, собираюсь тоже уйти, но Лаврентьев удерживает меня довольно жёстко. Настя, один танец. Разве я много прошу? Не будем устраивать некрасивую сцену. Беспомощность достигает отметки максимума. Вокруг нас гости, но все они безликие и незнакомые мне люди. Вступится ли кто-то за меня? К тому же свадьбу брата освещают в прессе, я это заметила сразу. Вероятно, это необходимо, иначе вряд ли бы Миша пошёл на это. И если я упрусь и начну ссориться с Евгением... Хорошо, сдаюсь под его натиском. Но только один танец. Лаврентьев победно ухмыляется и, схватив мою ладонь, ведёт за собой. — Вроде бы мы оказываемся среди остальных танцующих, но меня не покидает чувство, что только что меня загнали в ловушку. Мужчина по-хозяйски прижимается ко мне, нагло кладёт ладони так, что ещё чуть-чуть, и те окажутся у меня на попе. Я пытаюсь отстраниться, выдержать дистанцию, но Лаврентьев шикает на меня и прижимается ещё ближе. Тише, Настя. Но ты чего как дикая? Мы же просто танцуем. Или тебе уже хочется большего? Я замираю, боясь вдохнуть лишний раз. Затравленно смотрю по сторонам, ищу хоть какой-то намёк на то, что я смогу выбраться, но ни Миши, ни Сони нет, а больше я здесь никого не знаю. В прошлый раз ты так быстро уехала, что мы не смогли пообщаться. Я же ясно дала понять, что не хочу этого. Тихо отвечаю, глядя куда угодно, только не на партнёра по танцу. Ты просто не поняла все возможности, которые у тебя появятся. Если вы о деньгах, то я не стану вашей содержанкой. Евгений недовольно цокает языком. Вообще-то, Настя, я ищу себе жену. И ты отлично подходишь на эту роль. Что? Именно. Усмехается он явно довольный произведённым эффектом. Мне нужна жена. Образованная, приличная, красивая девочка. Домашняя, как ты. «Я не хочу замуж. Вообще? Или сейчас?» «Сейчас. Отвечаю быстрее, чем успеваю подумать над этим. У меня есть время. Немного. Но если надо, я дам его тебе. Но я не люблю вас и не полюблю. Какая категоричность!» — морщится он. Делает резкий поворот и неожиданно опрокидывает меня, а затем также резко поднимает. Однако твой юношеский максимализм не к месту, деточка. Всё уже обговорено. Это становится последней каплей. Я вырываюсь, и тут мне везёт. Музыка как раз заканчивается, а Тамада берёт слово. Хватаю сумочку и банально сбегаю от Лаврентьева. Семейная пара, которую я встречаю, как раз и вовремя помогает мне улизнуть в коридор. Не разбирая особо дороги, я в итоге забредаю в служебное помещение. То ли склад то ли вообще что-то непонятное, но я боюсь выходить, поэтому следующие полчаса сижу тут, как мышка. И только когда один из официантов заходит, рискую попросить проводить меня к выходу. Выдохнуть с облегчением у меня получается только, когда я оказываюсь на улице. Да и то я постоянно оглядываюсь, боясь что Лаврентьев поймёт, куда я делась, и догонит меня. Именно поэтому я в итоге врезаюсь в прохожего, и, поскользнувшись, заваливаюсь назад. Однако вместо удара чувствую крепкую хватку на плечах, а затем знакомый парфюм «Егор».